Комурова министр обычно принимал без очереди, прерывая встречи с другими сотрудниками, ибо знал, сколь дружен Богдан с Берье. Так и сегодня он радушно усадил его за маленький столик, заказал порученцу Липтон с английскими печеницами, печенецами Афтерэйт и, переспросив о домашних, приготовился слушать своего могущественного подчиненного.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 Как бледушек таких именитых матрон моя служба проверяет: не болтают ли, нет ли молодых любовников с трепаком или сифилисом, не имеют ли осужденных родственников. Комуров достал из папки постановление на расстрел террориста Власовского недобитка и передателя Родины Исаева, готовившего покушение на товарища Сталина, полностью признавшего свою вину. заявившего, что если выйдет из тюрьмы, все равно уничтожит тирана, губителя ленинизма. Это дело прошло мимо меня, удивился Абакумов. Мимо меня не прошло, ответил Комуров. Нужно добро товарища Сталина, чтобы в нас с тобой каменьями не кидали. А кто же в нас с тобой может кинуть камни? Комуров вздохнул. Товарищ министр, во многие знания Многие печали. Сколько раз повторять? Я для тебя был и остался Виктором, как ни совестно тебе. Или не гожусь в друзья? Комуров подвинул ему постановление и ответил: "Твои враги, Витя, мои враги. Наши, говоря точнее. За Исаева хлопочет наш с тобой подопечный Соломон Абрамович Лазовский. Это у меня зафиксировано, документально. Перечки рядовым слово замолвил. Понял? А Матвей прислал мне: "Почитай поэзия. Где дело? У меня прикажете передать". Абакумов понял, что Кумуров снова загнал его в угол. Просить прислать материалы после резкого перехода на вы, значит, портить отношения. Как только буду у генералисимуса, подпишу. Справочку только составь покрасивей. Ладно. «Хорошо, Витя, справку я тебе завтра же подготовлю. Когда порученец принес Липтон и печенье, Абакумов сам, раздел кипяток, опустил пакетики в стаканы, поинтересовавшись, не хочет ли Богдан покрепче. Два пакетика по эффекту воздействия равны рюмке хорошего вина. Какого, спросил Комуров, креплёного или кавказского? Сейчас что-то попросит, понял Абакумов.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 И сладко на вкус, и пьянит томно. Хорошего вина в бутылках мало, ответил Абакумов уклончиво. Вот когда меня грузины угощали зелёным, сухим вином прямо из бурдюков, это я доложу сказка. Хотя грузинскую хванчкару люблю даже в бутылках. У нас есть лучше вина? Скажи, Витя, тебе о орюмени ничего не докладывали? О переспросил Абакумов, нахмурившись.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 Подполковник попал на подслух, находясь в квартире некоего Шифцова, за которым давно смотрели, крайний шовинист. Крепко выпил и сказал: "А ведь в одном бесноватый фюрер был прав. Евреев надо изничтожить. уничтожить. кто у нас сейчас ведёт главную борьбу против родины? Кто продаёт страну за иностранные самописки? Еврей. Кто критикует русских писателей и артистов?" Еврейские космополиты. Кто клевещет на русских шахтеров?» в кино? Еврей Луков под русским псевдонимом прячется, сволочь. Кто завёл в тупик нашу экономическую науку? Еврей Варга. Кто клевещет на нашу историю? Евреи. Кто какофонией сочиняет? Еврей Шостакович. Кто-то из присутствующих заметил, что Шостакович русский. Рюмин и Шевцов взирились. Нет таких русских фамилий, и уши у него еврейские. Поскольку Владимирский разрабатывал еврейский антифашистский комитет, Кумуров сразу прикинул, что такой человек может пригодиться. Однако потом, подумав, решил взять этого Рюмина под свою опеку. Надо сначала обкатать.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 бедненькая ты моя нежность он поднял повлажневшие глаза на дочь «Пойти бы в церкву, как с бабушкой Леной покойницей да и бухнуться на колени прижаться лбом к вечным плитам храма Господня и помолиться б за нее. мне то ничего не страшно огонь и воду прошел. да и не отмолю себя ее б уберечь папуля ты почему не кроешь? у тебя же козырь есть так нечестно И вправду есть, вздохнул Абакумов, — отобьюсь, сей миг покрою малышенька. Ты мне не поддавайся, я же не маленькая, мне интересно играть. А знаешь, меня сегодня училка отчитала. Вот проказница за что? Я не смогла ответить, когда было покушение на Владимира Ильича. Но завтра этой суки шею накрутят, подумал он. Девочку попусту травмирует. Ответил, однако иначе. Такие вещи надо знать дочура. Вылеча стреляла Эсэрка Каплан, космополитского племени. Ей Бухарин пистолет в руки дал. Вот она б тебе двойку и влепила, рассмеялась девочка. Первое покушение на Ленина было в январе еще в Петрограде. Его тогда какой-то швейцарец спас, собой прикрыл. Швейцарец? Абаком удивился. Это кто ж? Платен произнесла дочка чуть не по слогам, и пошла к роялю, знала, что отец больше всего любил, когда она играла полонез Огинского. А вроде Платена этого самого мы расстреляли, подумал Абакумов. Уж не из троцкистов ли, ну и учителя. Эти такому научат, что потом из детей колом не вышибешь. Хотел было сразу пойти к себе и позвонить помощнику,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 Оставшись наедине с Зэком, тихонько, дружески, доверительно спросил: "Санечка, хочешь поговорить с отцом?" Зэк продолжал смотреть сквозь доктора, но в глазах его что-то мелькнуло. Левин включил магнитофон, зазвучал голос Исаева: "Я хочу получить свидание с сыном". Зэк вдруг умиротворенно улыбнулся: "Папа. А ты его позови, Санечка".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 Крикни, что скоро приедешь к нему. Скажи, что уже выздоровел. Только кричи громче, тогда отец ответит. Послушав на стриг пленки, приготовленный подполковником медицинской службы Ливиным в тот же день, Владимирский позвонил Комурову. Отменная работа. Наложу на голос радиопомехи, получится вполне трогательная беседа. Не обольщайся, ответил Комуров. Твой подопечный так изощрен». Что наверняка проверит придурка подробностью нам с тобой неведомой. Вот и конец твоей комбинации. Ничего подобного. У нас каждая фраза начинается с того, что тот орёт: "Папочка, громче, я очень плохо слышу". А на проверочном вопросе "Папочки" мы прервём радиосеанс помехи. Попробуем завтра. Состояние у Исаева будет шоковое. Скушает, поверьте. Ты ещё не ударил его в лоб вопросом что написал в Библии и передал Вальембергу. Владимирский ответил убежденно. Это мой главный козырь. Рано. Давайте послушаем, как они будут беседовать на даче во время прогулок. Они ж не знают, что мы их и в лесу сможем слушать. Шарашки не зря сливочное масло и кофе с цикорием получают. Комуров усмехнулся. Валяй. Я тебе верю. Ответственность на тебе.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 Снова сквозь писки и треск радиопомех дал голос сына. Папочка, говори громче, я ничего не слышу. А потом Аркадий Аркач распекал в присутствии Исаева радистов. Те виновато оправдывались. Товарищ генерал, это же Колыма. Э, и так чудом вышли. Радиограмму хоть сейчас передадим и запросим немедленный ответ, чтобы завтра же была связь. бушевал Аркадий Аркач. Деньги любите получать, а работать не умеете. Нервно закурил, прошелся по кабинету, потом словно бы споткнулся. Извините, все Владимирович, э, не предложил вам курить. Исаев медленно поднял на него глаза. Я хочу стакан водки. И отвезите меня на дачу. Валенберга присылайте завтра.